Часть 8. Отделение банка Silver State National, куда Тони Алисо приводил свою подружку в тот день, когда за ним следила Элинор, находилось на маленькой торговой площади между магазином радиотоваров и мексиканским рестораном Las Fuentes. На рассвете в понедельник туда прибыли агенты ФБР и детективы управления полиции Лос-Анджелеса, но автомобильная стоянка была пуста. Банк открывался в девять, а магазины в десять. Возникла проблема. Где устраивать посты наблюдения? Оставлять на парковке четыре государственных автомобиля слишком заметно, поскольку на площадке кроме них стояло всего пять машин. Четыре располагались по краям и старый кадиллак в первом ближайшем к банку ряду. На развалюхе отсутствовали номерные знаки, ветровое стекло покрывало паутина трещин, боковые окна бросили открытыми. а незапирающуюся крышку багажника закрепили продетой в проржавевшую дыру цепью с висячим замком. Кадиллак производил печальное впечатление брошенной машины, словно его хозяин стал очередной жертвой Лас-Вегаса. Как путник, заплутавший в пустыне и умирающий от жажды в нескольких футах от оазиса, автомобиль доживал последние дни рядом с набитым деньгами банком. Изучая местность, Агенты проехались взад-вперед решили использовать старую машину в качестве прикрытия. Подняли капот, переодели человека в промасленную майку и поставили рядом, чтобы со стороны казалось, будто он возится с заглохшим мотором. Поблизости поместили закрытый фургон и посадили в него четырех человек. В семь утра фургон отвезли в Федеральную службу коммунальных услуг, где по трафарету нанесли на борта надпись «Мексиканский ресторан «Лас Фуэнтес» основан 1983 году. Когда в 8 утра машина затормозила на парковке, красная краска даже не высохла. В 9 стоянка начала заполняться автомобилями, в основном служащих местных магазинов. Появились клиенты банка Silver State National, которым срочно требовались деньги. Все это босс наблюдал с заднего сиденья принадлежащего ФБР автомобиля, а переднее сиденье занимали Линдл и агент Бейкер. Машина стояла на служебной площадке бензоколонки, расположенной напротив торгового центра и банка по другую сторону Фламинго-стрит. Эдгар и Райдер находились в машине, которая остановилась дальше на Фламинго-стрит. В этом же районе дежурили еще два автомобиля ФБР. Один у тротуара, второй постоянно курсировал по прилегающим улицам. Планировалось, что Линдл встанет на парковку напротив банка, когда там появится больше машин, и служебный автомобиль не будет выделяться среди других. Операция предусматривала участие вертолета. Он широкими кругами летал над торговым центром. «Банк открылся!» – раздался голос по рации. «Понял», – произнес Линдл. Все автомобили были оборудованы педальными передатчиками с укрепленным на противосолнечном козырьке микрофоном. Водитель нажимал ногой на педали и говорил, не поднося микрофона к губам. чтобы его движение не заметили со стороны и не вычислили в нем агента федеральной службы. Босх слышал, что аналогичное оборудование поступило в полицейское управление Лос-Анджелеса, но в первую очередь попадало на вооружение команд наружного наблюдения и отдела по борьбе с распространением наркотиков. «Слушай, Линдл», — спросил Босх, — «тебе не случалось, связываясь по рации, нажать по ошибке на тормоз?» «До сих пор нет, а что?» «Интересуюсь, как действуют эти новомодные штучки? Они действуют хорошо лишь в том случае, если хороши те, кто с ними работает». Босх зевнул. Он не мог припомнить, когда спал в последний раз. Ночью вел машину в Лас-Вегас, а потом они разрабатывали план наблюдения за банком. «Как ты считаешь, Босх? Когда их ждать?» – промолвил Линдл. «Сегодня утром. Они хотят вернуть свои деньги и не станут тянуть». «Вероятно. А ты, полагаешь, решат подождать?» «Я бы на их месте повременил. Если за банком установлена слежка, кто бы это ни был, ФБР, полиция или Пауэрс, пусть подольше пожарится на солнце. Усёк мою мысль?» «Да, проторчим на солнцепеке целый день и потеряем бдительность». Босх замолчал и стал рассматривать Линделла. Агент сделал новую прическу, скрывшую то место, где Гарри недавно отрезал ему косичку. «Не будешь скучать?» — спросил его Гарри. «Скучать почему?» «По своей роли крота. И по той жизни». «Нет, надоело. Пора вылезать из подполья». «И даже по девочкам?» Рой покосился на Бейкера и взглянул на Босха в зеркальце заднего вида. «Не пора ли нам на стоянку, Дон?» Обратился Линдл к Бейкеру. Тот посмотрел на парковку. Машин прибавилось, но главным образом за счет тех, кто приехал в расположенную в противоположной стороне от банка Пирожковую. станем в том конце, там достаточно прикрытия». Линдл чуть повернул голову, чтобы говорить в микрофон. «Вызываю Лас-Фуэнтес. Это Рой, как слышите? Меняем позицию, встанем у Пирожковой. Будем прикрывать тылы». принято донеслось из динамика. «Рой, ты всегда норовил держаться у меня с хвоста!» Шутник, буркнул Линдл. Еще час они наблюдали за банком с новой точки, однако поблизости ничего не происходило. Линдл передвинулся в сторону банка и занял место напротив школы бизнеса в середине парковки. В школе проводились дневные занятия, и туда съехались будущие дилеры. Их машины служили надежным прикрытием. «Ну так что, босс прервал долгое молчание Линдл. «Как считаешь, пожалуют они или нет?» «Интуиция подсказывает, что пожалуют. Вот еще факт в подтверждение моей догадки. На прошлой неделе я обнаружил в номере Алисо в мираже коробок спичек. Спички из Лас-Фуэнтес. Даже если люди не явятся, я не сомневаюсь, что деньги Алисо в этом банке». «Может, послать туда Бейкера?» Пусть проверит, так это или нет. Если денег там нет, объявим отбой. Нечего попусту тратить время. Решение за тобой. Верно подметил. Пару минут они провели в напряженном молчании. Что насчет Пауэрса? Спросил Рой. Его тут тоже не видно. Когда вчера ты сюда примчался, тебя прямо распирало от уверенности, что он сидит в засаде, собираясь поквитаться с Вероникой. «Ну и где он?» «Не знаю, Линдл. Но если у нас хватило ума вычислить банк, он его тоже вычислил. пауэр следил за Тони, но где хранятся деньги, ни словом не обмолвился. Он не дурак. Должен понимать, что может напороться на нас. Дурак — не то определение. Он самоубийца. Теперь ему недорога собственная жизнь. Пауэрсом движет желание завалить Веронику». А если сам при этом схлопочет пулю, что ж, значит, так суждено. Я тебе говорил, Пауэрс готов был на все, когда решил, что она в камере. Остается надеяться, что он успел остыть. «Смотри!» — рявкнул Бейкер. Босх проследил за его пальцем. С противоположной стороны стоянки в сторону банка медленно двигался белый лимузин. «Господи!» — удивился Рой. «Неужели он настолько глуп?» Все лимузины казались босху похожими друг на друга. Но Линдл и Бейкер каким-то образом узнали машину. «Это Джой Маркс?» «Его автомобиль. Обожает покрышки с белой боковиной. Он же итальяшка». «Не могу поверить, неужели самолично приперся за деньгами и два года моей жизни псу под хвост?» Лимузин остановился на дорожке перед банком. «Лас Фуэнтес, видите?» — спросил по рации Рой. «Да». Прошептали в микрофон. Хотя в лимузине не могли слышать, что говорили в фургоне. «Первому, второму и третьему быть наготове», — продолжил Линдл. «Похоже, лиса намылилась в курятник. Вертолету пока убраться в сторону. Не болтайтесь над нами, не распугивайте дичь». В ответ от трех наземных постов и вертолета раздался подтверждающий прием хор голосов. «Третий», — скомандовал Рой. выдвигайтесь к юго западному въезду на парковку и занимайте позицию есть дверца лимузина распахнулась но с противоположной стороны босс затаил дыхание через мгновение из машины вышел капитан джон фелтон вот он наш красавец прошелестел в рации фелтон наклонился к проему дверцы и оттуда появилась вероника колесо капитан крепко взял женщину за запястье Вслед за ней из лимузина вылез еще один человек в серых брюках и рубашке с именной нашивкой над нагрудным карманом, и в ту же секунду автоматически открылся багажник. Человек повернулся к багажнику, а Фелтон сказал что-то тому, кто оставался в лимузине, но руки Вероники не выпустил. босс увидел ее лицо и даже с 30 ярдов различил, насколько оно изможденное и напуганное. Видимо, минувшая ночь показалась Веронике самой долгой за всю ее жизнь. Второй мужчина достал из багажника тяжелый красный инструментальный ящик и поспешил вслед за Фелтоном. Капитан вел Веронику к банку и постоянно крутил головой. Глаза скользнули по стоявшему неподалеку фургону, и он отвернулся. Малярные работы сыграли решающую роль. Надпись оказалась удачным штрихом. У Кадиллака он наклонился проверить, кто копается в моторе. И убедившись, что это всего лишь безобидный механик, двинулся к стеклянным дверям банка. Прежде чем Фелтон и Вероника скрылись внутри, Босх заметил в руке у вдовы матерчатый пакет, пустой и свернутый. Босх затаил дыхание и наблюдал, как они вошли в банк. «Засекли троих», — сообщил Линдл. «Фелтона, женщину и взломщика. Кто-нибудь его узнал?» Несколько секунд рация безмолвствовала, затем прозвучал голос. «Слишком далеко!» Не могу определить точно, но похоже, это Мари Поллок, специалист по сейфам и замкам. Раньше работал в команде Джоя. Отлично, успеем выяснить, — отозвался Рой. Посылаю Бейкера в банк открывать счет. Колон, выжди пять минут и следуй за ним. Проверьте радиооборудование. Агенты быстро проверили спрятанные под одеждой рации с беспроводными телефонами и укрепленными на запястьях микрофонами. Убедившись, что все исправно, Бейкер вышел из машины и зашагал по тротуару мимо магазинов к банку. «Теперь ты, морис распорядился Линдл, — «загляни-ка в радиомагазин». «Понял», — донеслось из рации. босс увидел, как из припаркованной у юго-западного въезда на стоянку машины появился участвовавший в предрассветном совещании агент. морис и Бейкер разошлись в десяти футах, но они признали друг друга и не взглянули на лимузин, который по-прежнему стоял напротив банка и ворчал работающим на холостых оборотах мотором. Следующие пять минут показались целым часом. На улице стало жарко, но Босх вспотел не от жары. Потт катился с него от нетерпения и желания узнать, что случится дальше. Пока Бейкер был в банке, он связался с ними всего один раз, прошептал в микрофон, что объект находится в помещении депозитных сейфов. «Колон! Пошел!» приказал Линдл через пятиминутный интервал. Босх заметил, как агент направился от Пирожковой мимо витрин магазинов к банку. В следующие пятнадцать мучительных минут ничего не происходило. Наконец Рой заговорил. «Ну что там у вас? Не заснули?» Послышали щелчки микрофонов. Агенты подтверждали, что ведут наблюдение. Вскоре раздался настойчивый шепот Бейкера. «Выходит, что-то не так». босс повернулся к дверям банка, и оттуда показались Фелтон и Вероника. Капитан полиции по-прежнему крепко держал ее за руку. За ними следовал взломщик с красным ящиком. На сей раз Фелтон не стал озираться и решительно двинулся к лимузину. Теперь пакет был у него, однако босс решил, что он не увеличился в размерах. И если раньше Вероника выглядела испуганной и усталой, то сейчас ее лицо исказил неподдельный страх. Босху почудилось, что она плачет. Когда троица миновала старый кадиллак и приблизилась к лимузину, дверца открылась. «Внимание!» — произнес в микрофон Рой. «Действуем по моей команде. Беру на себя переднее сиденье Третий. Будешь меня прикрывать. Первый и второй — ваше заднее сидение. Стандартный автомобильный захват. Лас-Фуэнтес. Вы выдвигаетесь и блокируете лимузин». «Если начнется стрельба, следите, чтобы не перестрелять друг друга! Не допускайте перекрестного огня!» Агенты подтвердили прием, и в этот момент Босх снова заметил Веронику. По ее виду было ясно, что она не сомневается в скорой смерти. Эта женщина лишь отдаленно напоминала ту Веронику, с которой Босх познакомился в доме Тони Алисо. На лице трагическая гримаса, она сознавала, что игра закончена. Внезапно за спиной Вероники откинулась крышка багажника старого Кадиллака. И оттуда, будто пружина, выскочил Пауэрс. Диким голосом, так громко, что было отчетливо слышно в машине, он проревел всего одно слово «Вероника» и бросился вперед. Фелтон и взломщик обернулись. Полицейский убийца вскинул руки в каждой по пистолету. В левый босс узнал глянцевый отблеск своего Смит-Вессона. «У него оружие!» – закричал Линдал. «Действуйте!» Он рывком включил скорость и с силой опустил ногу на педаль газа. Машина дернулась, искрежища покрышками, метнулась к лимузину. Фелтон попытался достать из-под пиджака пистолет, но был сражен первой пулей. Вероника не двигалась, не спасалась бегством, замерла и смотрела на убийцу. Вторая пуля угодила в нее. Вероника осела на мостовую за лимузином, и босс ее больше не видел. Пауэрс шел вперед и стрелял. Взломщик уронил инструментальный ящик и, вскинув руки, отпрянул с линии огня. Коп не обратил на него внимания. Босх не мог понять, то ли он добивал распростертую на мостовой Веронику, то ли целился в открытую дверцу лимузина. Автомобиль взял с места. Сначала колеса с визгом прокручивались в холостую, затем он тронулся, но задняя дверца оставалась открытой. Однако водитель не вписался в левый поворот, и громоздкий лимузин... врезался в стоящие машины. Водитель выпрыгнул из-за руля и бросился на утек в сторону Пирожковой. Но он был не нужен Пауэрсу. Коб достиг места, где упал Фелтон, кинул пистолет Босха на грудь капитана и потянулся за лежащему его руки пакетом. Но как только он его поднял и оценил вес, дверцы фургона отворились, и оттуда выскочили четыре агента с оружием. Сбоку от Кадиллака метнулся пятый в промасленной майке и направил на Пауэрса пистолет». скрипшин подъезжающей машины фбр отвлек внимание Пауэрса от пустого матерчатого пакета коб повернулся лицом к пятерым агентам и снова вскинул обе руки хотя держал всего один пистолет фбровцы открыли огонь босс видел как силой ударов пауэрса буквально подбросила и швырнула на капот стоявшего рядом пикапа принадлежащего клиенту банка пауэрс опрокинулся навзничь пальцы выпустили второй пистолет и тело сползло с капота на землю После восьми секунд пальбы наступила тишина, и стук упавшего на землю пистолета показался громче выстрела. Пауэрс умер. Фелтон умер. Джузеппе Маркони, известный как Джозеф Маркони, а также как Джоэ Маркс, тоже погиб. Его, залитое кровью тело, распростерлось на мягкой коже заднего сиденья лимузина. Когда агенты подбежали к Веронике Алисо, Она была еще жива, но жизнь в ней теплилась последние минуты. Две пули попали в верхнюю часть груди, и пузыри кровавой пены на губах свидетельствовали о том, что у Вероники разорваны легкие. Пока огораживали от посторонних место преступления, босс и Райдер наклонились над ней. Глаза раненые оставались открытыми, но быстро тускнели. Казалось, Вероника хотела рассмотреть нечто такое, чего не было рядом. Челюсть дрогнула, Вероника пробормотала что-то, но босх не разобрал слов. Он приложил ухо к её губам. «Можете достать лёд?» – прошептала Вероника. Он удивлённо посмотрел на раненую, она заговорила опять. «Мостовая так сжётся. Мне нужен лёд». Босх кивнул. «Сейчас будет. Уже везут». «Вероника, где деньги?» босс оперся ладонью об асфальт и сообразил, что раненая права. Мостовая разогрелась так, что рука едва могла терпеть. По крайней мере, они их не получили. Вероника задохнулась мокрым кашлем. босс понял, что у нее в груди скопилось много крови, и она вот-вот захлебнется ею. Он не знал, как помочь и что сказать этой женщине. Может, она погибала от пули из его пистолета. и все потому, что они сваляли дурака и прозевали Пауэрса. Босх чуть не попросил у нее прощения, едва не пустился в объяснение, что все пошло не так, как планировалось. Он отвернулся и взглянул в конец стоянки. Оттуда послышались приближающиеся звуки сирен. Но Босх достаточно насмотрелся на раны и понимал, что никакая скорая помощь Веронике не понадобится. Лицо женщины побледнело и осунулось. Губы вновь шевельнулись. Босх наклонился, но Вероника давилась словами и не могла произнести того, что хотела. «Ти-те-до». Да. Он смутился и покачал головой. Ему показалось, что Вероника рассердилась, и вдруг она ясно проговорила. «Отпустите! Отпустите мою дочь!» Эта фраза отняла у нее последние силы. Босх не сводил с Вероники глаз, а ее последние слова звучали у него в голове. Он видел, что она умирает. Взор Вероники затуманился, и Босх догадался, что ее больше нет. «Гарри, что она сказала?» — спросил Райдер. «Она сказала...» — начал он и осекся. «Я не уверен, что правильно понял». Босх, Эдгар и Райдер стояли около машины Линдела и наблюдали, как на место преступления прибывают группы ФБРовцев и полицейского управления метро. Линдл распорядился закрыть весь торговый центр и огородить площадку желтой лентой. Эдгар не выдержал и съязвил. «Уж если эти ребята устраивают место преступления, это действительно место преступления». Им троим объявили, что они больше не участвуют в расследовании, а являются свидетелями. Расследование возглавил руководивший местным отделением ФБР в Лас-Вегасе специальный агент. Бюро привезло автоприцеп с четырьмя отдельными помещениями для допросов, и агенты снимали показания со свидетелей. Тела еще не убрали, но накрыли желтым пластиком. И яркие пятна создавали четкую картинку для круживших на вертолетах операторов телевидения. босс вытягивал из Линдела информацию о том, как обстоят дела. По номерному знаку Кадиллака, в котором Пауэр спрятался не менее четырех часов, ФБР установило хозяина машины. Им оказался человек из Палмдейла, небольшого городка в пустыне к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Он уже был на заметке ФБР. Поборник превосходства белых, он два последних дня независимости организовывал в своем округе антиправительственные марши. Также было известно, что он выразил желание внести средства в Фонд защиты обвиняемых в подрыве два года назад в здание Федерального суда в Оклахома-Сити. Линдл сообщил, что специальный агент в Лас-Вегасе запросил ордер на его арест по обвинению в сговоре с целью совершения убийства. Сговор был очевиден. Багажник Кадиллака устилал толстый ковер, там же лежали несколько одеял. Запирающую крышку цепь с висячим замком можно было рассоединить изнутри. Пауэрс вел наблюдение сквозь проржавевшие дыры в крыльях и в нужный момент появился с оружием на изготовку. Взломщик, который в самом деле оказался мореполоком, Очень радовался, что имеет возможность отвечать на вопросы агентов, а не лежит под желтым пластиком. Он сообщил, что утром к нему явился Маркс и потребовал надеть спецовку и взять инструмент. Полок плохо представлял ситуацию, поскольку в лимузине ему ничего не объяснили. Он лишь понял, что женщина сильно напугана. В банке Вероника Алисо предъявила свидетельство о смерти мужа, завещание и постановление муниципального суда Лос-Вегаса о ее исключительном праве на наследство, в том числе на содержимое банковского сейфа Энтони Алисо. Она заявила банковским служащим, что не нашла ключа от ячейки. Полок вскрыл сейф, но он оказался пуст. «Представляешь!» – возмущался Линдл, рассказывая об этом Босху. «Столько усилий, никакого результата!» «А я-то раскатал губу на два миллиона. Мы, конечно, поделились бы по-братски с полицией Лос-Анджелеса, «Конечно», — хмыкнул Гарри. «Ты сверялся с регистрацией? Когда он в последний раз открывал ячейку?» «Интересный вопрос. В пятницу, за двенадцать часов до того, как его убили. Видимо, у него было предчувствие. Он сознавал, что его ждет». «Очевидно». Босх думал о коробке спичек из Лас-Фуэнтес. Он нашел его в номере Алисо в Мираже. Тони не курил». А вот в доме, где выросла Лейла, стояла пепельница. Босх решил, если Алисо опустошил в пятницу свой сейф и заглянул поесть в Лас-Фуэнтес, то существовала всего одна причина, почему он принес из ресторана спички в свой номер. Они были кому-то нужны. «Возникает вопрос. Где деньги?» — продолжил Линдл. «Они наши, но в том случае, если удастся их отыскать. в Старине Джою деньги больше не понадобятся». Рой покосился на лимузин. Дверца по-прежнему оставалась открытой, и из-под желтого пластика высовывалась нога Маркони. Зеленовато-голубые брюки, черный ботинок, белый носок. Вот и все, что осталось от Джоя Маркса. «Банковские служащие готовы сотрудничать? Или на все требуют ордер?» промолвил Босх. «Подыгрывают. Шеф трясется, как лист на ветру. Не каждый день у дверей такое побоище». «Тогда попроси. Пусть посмотрит регистрацию. Есть ли у них ячейка в сейфе на имя Гретхен-Александер?» «Гретхен-Александер? Кто она?» «Лейла». «Смеешься?» «Полагаешь, он отдал этой потаскушке два миллиона зеленых, а потом пошел и застрелился?» «Ты проверь, Рой. Дело того стоит». Линдол направился в банк, а босс обратился к коллегам. «Джерри». «Ты собираешься вернуть свой пистолет? Пока его не уничтожили или не сдали на вечное хранение?» Эдгар обвел печальным взглядом, накрытые пластиком тела. «Мой пистолет? Он теперь проклят!» «Нет, я не хочу его назад!» «Да...» — протянул Босх. «Пожалуй, я тоже...» Его вывели из задумчивости, окликнув по имени. Он повернулся, в дверях банка стоял Линдл, Босх подошел к нему. «Ты попал в точку. У нее есть ячейка в сейфе». В помещении агенты опрашивали ошарашенных банковских служащих. Рой подвел Босха к конторке, где сидела начальник отделения. Женщина лет тридцати с курчавыми каштановыми волосами. Карточка на груди гласила, что ее зовут Джин Коннорс. Линдл взял у нее со стола регистрационную папку и протянул Босху. «Вот, у нее была ячейка». и она написала на нее доверенность на имя Алисо. Тони открывал ее в ту же пятницу, что и свою, перед тем, как его прищучили. Знаешь, о чем я подумал? Он вынул деньги из своей и положил в ее. Не исключено. Босх разглядывал регистрацию посещений. Записи велись от руки на карточках. Теперь надо получить ордер на обыск и вскрыть ячейку, заявил Линдл. Воспользуемся услугами Мори, раз он такой покладистый. Найдем деньги, и федеральное правительство разбогатеет. И вы, конечно, возьмете свою долю. Босх поднял на Роя глаза. Скрыть можно, если найдется основание. Но денег, скорее всего, там не окажется. Он показал карточку регистрации посещений. Гретхен Александер открывала ячейку в среду, после смерти Алисо. «Господи! Думаешь, она ее очистила?» — воскликнул Линдл. «Уверен». «Ислиняла? Ты же ее искал!» «Пустилась в бега. Вот и мне пора». «Уезжаешь?» «Я дал показания. Я свободен. Больше меня ничто не держит». «Привет, Рой». «Ну, прощай, босх». Гарри уже открывал дверь, когда Линдл догнал его. «Почему он положил деньги в ее сейф?» «Не знаю. Лишь догадываюсь». «И какова же твоя догадка?» Алисо любил ее. «Он! Такую девицу!» «Всякое случается. Люди убивают друг друга по самым невероятным причинам. Вот и любовь не поддается объяснению. Может попасться вот такая девица. А может, какая-нибудь еще». Линдл кивнул, и Гарри вышел на улицу. Он и двое его коллег взяли такси, а у здания федеральной службы пересели в свою машину. босс заявил, что намерен завернуть в домик на севере Лас-Вегаса, где жила Гретхен Александер. «Шутишь? Неужели рассчитываешь, что она сидит и дожидается нас?» удивился Эдгар. «Конечно нет. Мне надо переброситься парой слов с пожилой дамой». Умудрившись не заблудиться, Босх быстро отыскал дом и подрулил к подъезду. «Я на минуту. Оставайтесь в машине», — предложил Гарри. «Я зайду с тобой», — ответил райдер. «А я посижу здесь», — произнес Джерри. «Включу кондиционер. Мне первому крутить руль». Он обошел машину и занял водительское место. Босх постучал в дверь. Им открыли очень быстро. Женщина то ли услышала, то ли увидела машину в окно. «Это вы?» Гретхен не появлялась. «Знаю, миссис александр Я хотел поговорить с вами». «Со мной?» «Ради бога, о чем?» «Вы нас впустите? Здесь очень жарко». Она посторонилась. «Здесь тоже не холодно. Я не могу себе позволить ставить регулятор на температуру ниже восьмидесяти». Босс и Райдер переступили порог и направились в гостиную. Гарри представил Кизмен, гости и хозяйка сели. Гарри устроился на краешке дивана. «Что случилось? О чем вы хотели со мной побеседовать?» «О матери вашей внучки». У хозяйки вытянулось лицо. Босха заметил, что Райдер удивлена не меньше миссис александр «О ее матери? Она здесь давно не живет? Даже для приличия не навещала собственного ребенка. Я никогда не считала ее матерью». «Когда она уехала?» «Много лет назад». Гретхеныча лежала в пеленках, нацарапала прощальную записку, пожелала счастья и умчалась. «Куда?» «Понятия не имею и знать не хочу. Бросить такую симпатичную девчушку. Хоть бы позвонила, попросила прислать фотографию». «А откуда вы знаете, что она жива?» «Мне это все равно». Миссис Александера не умела лгать. Она возмущалась и повышала голос. «Но она же посылала вам деньги». возразил Босх. Женщина опустила голову и уставилась в пол. Она давала понять, что догадка Гарри верна. «Как часто?» «Раз или два в год?» «Но это нисколько не искупает ее вину!» «Каким образом вы получали деньги?» «По почте, наличными. Деньги высылали из Шерман Оукс. Это название всегда стояло на почтовом штемпеле. Но зачем вам?» «Как фамилия вашей дочери?» Она родилась от первого мужа. В ту пору я носила фамилию Гилрой. Это и ее фамилия». «Дженнифер Гилрой», — произнесла Райдер, настоящее имя и фамилию Вероники Алисо. Миссис Александер удивленно подняла голову, однако не спросила, откуда Райдер об этом известно. «Мы назвали ее Дженни», — продолжила она. «Но когда малышка Гретхен осталась у меня на руках», Я вышла замуж вторично и поменяла фамилию. И ей дала такую же, чтобы не дразнили в школе. Все считали, что я ее мама. Так было лучше для нее и для меня. Босх кивнул. Теперь сложилась полная картина. Вероника Алисо, мать Лейлы. тоня Алисо удрал от матери к дочери. Больше не о чем было спрашивать. Босх поблагодарил хозяйку... Пропустил райдер вперед, и когда та отошла на несколько шагов, обратился к миссис Александер. «Будете разговаривать с Лейлой, то есть с Гретхен. Передайте, чтобы не возвращалась домой. Пусть держится отсюда как можно дальше. Она никогда сюда не вернется». Босх постоял пару секунд, глядя на вытертый коврик перед дверью, затем повернулся и зашагал к машине. Он устроился на заднем сиденье за Эдгаром, Райдер села рядом с водителем. «Гарри, как тебе удалось вычислить?» — спросила Кизмин. Помогли последние слова Вероники. Она сказала «отпустите мою дочь». Вот тогда я сообразил, плюс внешнее сходство. Но раньше я не придал этому значения. «Ты же ее не видел?» «Видел фотографию». а ком вы?» — промолвил Эдгар. «Как ты думаешь...» «Тони Алисо догадывался, кто она такая?» «Если знал, нам легче понять и легче принять то, что с ним произошло. Не исключено, что он бравировал своей связью перед Вероникой и довёл жену до точки. А Лейла через чёрточку Гретхен?» «Наверное, нет. Если бы знала, не выдержала бы и призналась бы бабушке. Но старая дама, судя по всему, понятия ни о чём не имеет. Но если Тони использовал Лейлу...» Чтобы досадить Вероники, то почему он переложил все свои деньги в ее банковский сейф? Он мог использовать Веронику и в то же время любить. Боюсь, теперь мы этого никогда не узнаем. А то, что он переложил деньги в день, когда его убили, вероятно, простое совпадение. Может, решил припрятать их, узнав о проверке налогового управления. Боялся, что налоговики, пронюхав про его миллионы, запретят допуск к ячейке. Но мы не откроем тайны. все умерли кроме девушки эдгар резко нажал на тормоз и свернул к тротуару они остановились напротив клуба долллина мэдисон кто нибудь мне скажет что черт возьми происходит воскликнул эдгар я трудился пока выходили трепаться охлаждал машину а сейчас ломаю голову и не могу понять в чем дело объясните наконец о чем вы говорите он посмотрел на боссха в зеркальце заднего вида давай рули отозвался тот. «Доберемся до Фламинго, Кис тебе все объяснит». Босх вышел из машины и направился через огромное размером с футбольное поле казино мимо игральных автоматов в зал, где играли в покер. Там его обещала ждать Эленор. Утром она показала банк, куда Тони Алисо водил Гретхен Александер, а потом ее высадили у Фламинго. В зале было пять столов. Босх скользнул взглядом по лицам игроков, но элинор не заметил. Он обернулся к залу казино, ища её глазами, и она внезапно возникла рядом. «Гарри!» элинор я решил, ты будешь играть». «Не могла. Постоянно думала, как ты там. Всё в порядке?» «Нормально. Мы уезжаем». «Отлично. Лас-Вегас мне больше не нравится». «Но прежде я намерен заехать в одно место. Мы с тобой об этом говорили. Если ты, конечно, не передумала». Элинар улыбнулась и кивнула.